Глава 8. 7 июля. Никита. Ура! Что тут еще сказать? Она живет у меня дома. Точнее, пока дома у тети Розы, а потом мы с ней поедем в Москву. Ума от слова «умница» или от слова «умора» такая прикольная. И мне даже не лень рано просыпаться, тащиться куда-то ни свет ни заря, ведь со мной она... Ума с высунутым языком бежит по дорожке, Прохожие умиляются, глядя на нее, особенно девчонки. Мне и самому улыбательно рядом с ней. Я это называю коргитерапия. На пляже в киоске я выбрал для нее маленький резиновый мячик. Вообще-то она сама его выбрала. Просто ткнула носом в один, и я понял, что она хочет именно этот. В воду она не заходит, лежит на берегу, положив морду на мячик. Тетя Роза выдала бабушке складной стульчик и зонтик, Получился отличный наблюдательный пункт. Бабушка делает вид, что ведет беседу с местными бабушками и дедушками, а сама то и дело посматривает, не уплыл ли я слишком далеко. «Никита!» — периодически раздается с берега. Даже голуби перестают выискивать печеньки по пляжу и взлетают в небо от этого ее Никита. Кстати, ту девчонку с фиолетовыми волосами я больше не встречал. Может быть, из-за того, что возвращаемся домой до девяти утра? Пока нет активного солнца, людей тоже нет. Я эти бабушкины распорядки знаю с детства. Сейчас они меня даже не бесят. Я выхожу из воды, складываю бабушкин наблюдательный пункт, сую ноги в сланцы, и мы идем домой. ома всю дорогу до дома бежит и улыбается. Честное слово, не думал, что собаки могут улыбаться по-настоящему. По-моему, она ждет новых кулинарных изысков от тети Розы. Сегодня все было как обычно. Ума бежала, как ни в чем не бывало, а почти у самого дома свалилась на землю. Я подумал, что она перегрелась, и ей плохо. Посмотрел внимательно. она спит. Я взял ее на руки и понес домой. А бабушке пришлось самой нести стул и зонтик. Нашли себе головную боль. Собаку теперь на руках носить, — приговаривала бабушка. Надо бы связаться с дядей Толей, спросить, нормально это вообще или как? Дома умочнулась, смотрела вместе со мной видео в телефоне. Интересно, она что-то различает там, или просто звук слышит. По-моему, эта собака понимает все, что я говорю. Как будто даже следит. Я не про команды. Сейчас попробую объяснить. Здорово было бы, если бы мама с папой помирились. Только этого никогда не будет, понимаешь, говорю а она на диван запрыгнула и голову положила мне на колени, хотя знает, что на диван ей нельзя. Как-то легче стало. Но такое ощущение, что это не я за ней присматриваю, а она за мной. И за бабушкой повторяет. Все-таки я люблю бабушку. Ее можно на все что угодно уговорить. Главное — находиться постоянно в поле ее зрения и не заплывать за буйки. Хотя и это иногда удается. Бабушка попросила пока родителям не рассказывать про умницу. «Потом вернем собаку Топчееву, и все. Она уверена, что я через пару дней наиграюсь, и мне надоест. Но я-то знаю, что справлюсь. Представляю, как ребята из класса удивятся, увидев меня с умницей в сентябре. Даже Мажаровскому собаку не разрешают. А у меня вот, пожалуйста». Только бы мама согласилась. Вместо коврика я постелил умнице свое полотенце. А бабушка теперь переживает. Мама будет злиться. Умница почему-то любит спать под дверью. И полотенце туда утащила. Неужели вправду охраняет меня? Лучше бы тогда возле шкафа спала. Из шкафа может кто-то пострашнее выползти. Раньше, когда я был маленьким, мне казалось, что в шкафу есть портал, и оттуда могут появиться монстры. Поэтому я каждый вечер перед сном открывал шкаф и проверял, не появился ли портал. Ну, сейчас я уже взрослый. Тем более, Ума меня охраняет. Поэтому шкаф проверил всего лишь один раз. Как только приехал, и все. Сегодня собираемся с тетей Розой готовить хачапури-лодочки. Она уже тесто поставила. Я однажды посмотрел видео какое-то в ТикТоке. Там вроде бы учили печь настоящие грузинские хачапури. Только у меня ерунда какая-то получилась, а не хачапури. Я там в комментах написал, у них это все видеомонтаж. В реальности так не получается. Вот научусь у тети Розы. Сам потом видео выложу, как надо. Долго еще теть роз тесто ждать? Я когда маленькая была, у меня такая же собака была. Откуда, думаю? Корги в России-то не так давно появились. А во времена тети Розы сама королева Елизавета еще только мечтала о такой собаке. Да вы что, тетя роз, серьезно? Правда, о чем я спрашиваю? Если уж тетя Роза в чем-то уверена, переубеждать бесполезно. Она однажды решила эвкалиптовую рощу посадить у себя во дворе, чтобы потом ветки эвкалипта продавать в Москву и Питер для букетов. Ну и посадила. Они как стали расти, только покупателей веток не нашлось. Пришлось тогда и пилой вооружаться, и спасать всякие там вишни, абрикосы от эвкалиптов. Тетя Роза тогда решила, что на инжире и черешни больше заработает и с эвкалиптами эксперименты временно прекратились. — Конечно, серьезнее некуда. Только это у меня кролики были. — Я чуть со стула не упал. Кролики и собаки — это вообще-то разные животные. Примерно как я бы подошел к Аньке на перемене и сказал бы — Анька, я добермана завел, как у тебя. Она такая — ох, ах. А я такой — только это у меня морская свинка. — Но точно такая, как у тебя, доберман. Ну, кстати, ради прикола надо подойти. Ха — Ха-ха, кролики! А я уж подумал, что у вас, тетя Роза, правда, корги была. — Но я же тебе говорю, точно такие! — Нет, ее бесполезно переубеждать. Бабушка рассказывала, что однажды тетя Роза дяде Сурену угля в молоко насыпала. Потому что он весь вечер твердил, что молоко черное. Хотел, чтобы тетя Роза с ним согласилась. Что она и сделала. А с утра в молоко угля насыпала. намол тебе черное молоко, как просил. «Разница-то есть. Это собака, а то кролики были». «Вообще никакой разницы. Вот если б ты видел моих кроликов, ты бы сам так сказал. Морковку грызли, капусту». Я с трудом представил себе умницу, грызущую морковку и капусту. Хотя поесть она любит. Топчеев предупреждал об этом, просил, чтобы собаку не перекармливали. Вот и сейчас она сидит возле стола на кухне, чует, что что-то вкусное будем готовить. «Где это видно, чтобы собака капусту грызла?» «А что, голубцы ест, долму ест, а ты говоришь, она капусту не ест!» Предупредить Топчеев предупредил. А тетя Роза вчера собаке пять порций хинкали скормила. Хотела еще и долму скормить, еле отговорил. «Тетя Роза, ей же нельзя этого всего, ей же плохо будет!» «Ничего не плохо, а наоборот хорошо. Послушай меня!» — У меня точно такие кролики были, и тоже в детстве их у меня украли. Это уже ни в какие ворота не лезет. На что она намекает? Это серьезные или очередные выдумки? Не хочу, чтобы мою умницу украли, да и вообще ерунда какая-то. Она же и постоять за себя сможет, наверное. А тетя Роза переживает, что Рафик ночевать третий день не приходит. Говорит, на работе задерживается, подменяет кого-то. — Как украли? Чуть рост, что значит тоже? Ну, как украли. Принесла кроликам капусты в сарай с утра. Я им всегда утром приносила капусты, а их в сарае нет. Украли? После этого мы больше кроликов не заводили. Кто посмеет украсть у меня умницу? Вот пусть только попробуют. И заводить мне никого не нужно. Я ему краду. И думать нечего. Если меня девчонка из федерации бокса сто лет назад одним ударом на лопатке уложила, то я что, размазня? Я им покажу. А если их будет слишком много, то я... То я бабушку позову. Фу ты, ё Вы, тётя со своей долмой от умницы подальше держитесь, а то у нее живот заболит. Заболтались. Давай хачапури делать. Часто уже подошло, а то перекиснет. Или ты передумал? Это уже лучше. Надо рецепт записать в заметке телефона. Потом раз и приготовлю как-нибудь для Аньки. «Ну вот, еще только не для Аньки. Приготовлю и сам съем. Сумницы только поделюсь». Хачапури по-аджарски — это грузинское блюдо. Название пошло от слова Хачо, творог, и «пури» — хлеб. Рыхлый творог похож на раскрошенный сыр, который используют для начинки хачапури. Тетя Роза в качестве начинки берет обычно сыр сулугуни. Я в интернете прочитал про этот сыр вот что. «Сулугуни» равно сули су душа, плюс гули — сердце. А может, правда Аньку накормить? Приворотные зелья же бывают, а приворотные хачапури — сулугуни. Тетя Розины лодочки, по-моему, самые вкусные. Чем не зелье? Когда у нас монополия еще не пылилась, на полке я был с родителями в Грузии. Так вот, там лодочки были не такие. Я так родителям и сказал, у тети Розы вкуснее». А папа потом говорил, что я просто конфет наелся. — Теть Роза, а у вас рецепт свой или грузинский? — У меня лучше. — У меня рецепт дружбы народов. Инга, Сурена-сестра, между прочим, коренная грузинка, говорит, что правильные хачапури только 10% грузинок умеют делать. — А я все правильно делаю, и получается у меня вкуснее. Пиши рецепт. — Рецепт хачапури... Дружба народов. Замешиваем дрожжевое тесто. Один стакан теплого молока, дрожжи, два яйца, мука, соль, сахар. Ждем, когда поднимется. Раскатываем лепешки. У нас, тетя Роза, из всего теста получилось пять штук. Я еле-еле раскатал одну. Она почему-то прилипала к скалке. Оказалось, что надо было подсыпать немного муки. В общем, теперь я чемпион по раскатыванию лепешек. Я бы и больше раскатал, но хватило только на пять. Дальше нужно натереть на крупной терке сулугуни или другой сыр. Высыпаем сырную начинку на нашу лепешку, сворачиваем края в рулетики до середины, сначала с одной стороны, потом с другой, навстречу друг другу. Скрепляем открытые кончики. В духовку, разогретую до 180 градусов, ставим наши хачапури. Печем минут 15-20 до легкой румяной корочки. Достаем. Кладем в середину кусочек сливочного масла, а сверху выливаем сырое куриное яйцо. Ставим в духовку еще на 10-15 минут. Как только яйцо начнет схватываться, покроется белой пленочкой, сразу достаем. Желток не должен пропечься. Все. Приятного аппетита. Постскриптум. «Если не хотите привлекать лишнего внимания или выглядеть туристами, не пользуйтесь ножом и вилкой. Хачапури едят руками, отламывая бортики, лодочки и макая их в яично-сырную начинку». Рафик научил давно еще. «Я потом в Грузии один из всего экскурсионного автобуса хачапури правильно ел, а остальные туристы. Что с них взять?» Пока ел хачапури, задумался. На территории современного Сочи живут более 20 различных народностей. Вот уж и правда дружба народов. Это мне тоже Рафик рассказывал. Сначала здесь обитали родственные племена горцев – шапсуги, убыхи и другие. После войны они стали массово переселяться в Турцию, страны Ближнего Востока и на территорию современной республики Адыгии. На освободившиеся земли отправились крестьяне. Власти предлагали земельные участки и деньги на ведение хозяйства простым крестьянам, оставшимся без надела после отмены крепостного права в 1861 году. Так на эти территории заселялись русские, украинцы и белорусы. На этой же территории осели казаки-грузины, солдаты Кавказской армии. Здесь же обосновались молдаване, немцы с Поволжья, эстонцы, латыши. Убегая от войны с территории Османской империи, сюда, в окрестности Сочи, приехали армяне и греки. Тетя Роза рассказывала, что первым переселенцам жилось здесь непросто. Они не умели вести хозяйство в горной местности, не знали, какие культуры выращивать, и погибали от голода и малярии. Со временем люди приспособились к новым природным условиям. Появились смешанные селения, культуры и кухни разных народов влияли друг на друга. Тетя Роза умеет по вышивке отличать разные национальные черты. У нее армянские корни, а ее муж, дядя Сурен Грузин, родился в селе на Пластунке. Вот такая дружба народов. Тетя Роза, а правда, что в Сочинском музее экспонат пропал? Да вот пропал что-то. Полиция была, всех опрашивала, кто когда уходил-приходил. Собака искала след? И толку никакого. А я и без их собак знаю, что нет следов. Я же все вымыла.